«Девушки, вы, конечно, очаровательное создание и все такое, но пора все-таки честь...» «Отдавать?» — радостно перебила его Леночка. «Знать!» — устало вздохнул постовой. «В смысле, вернуться нам к исполнению служебных обязанностей. А то ваше поведение все-таки выглядит слегка подозрительным и наводит на определенные мысли, уж простите». «Ой, вы такой смешной, когда сердитесь!» «Но вам идет быть строгим полицейским. А вы когда...» Выйдите из машины, пожалуйста. Вот так. Скажите, если я загляну в ваш багажник, найду ли я там что-то незаконное? Кто же его знает? Смотря как искать. Но ничего, что принадлежало бы мне. Откройте багажник, пожалуйста. Так, скажите, у вас есть с собой что-нибудь запрещенное? Это смотря кто запрещал. Мне вот мама, например, в детстве запрещала... Я не об этом. Запрещенное законом. Ну, там... Какие-то наркотические вещества есть? Трава, колеса. Уже нет, прыснула лисенок. Второй постовой как-то странно на нее покосился. Блин, стой спокойно. Попыталась одернуть ее Багира. Но Леночку было не унять. Девушки, я прошу, отнеситесь серьезно. Вы перевозите какие-либо колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества. Только мой взрывной характер. И это. Острые шпильки в ваш адрес. Считаются? «Слушай, их надо на экспертизу вести». Наконец не выдержал один из ППСников. «А пост? Оставим? Надо наряд вызвать хотя бы». «Да пробовал уже. Говорят, не до того им. Какие-то там вызовы проверять ездят. А тут еще из-за двух девиц». «Но невозможно же работать». «Ой, мальчики! А что это у вас тут?» «Не трогать руками!» «Блин, это еще кто! Ты посмотри!» «Негр! Самый настоящий, то есть афроамериканец, или как там правильно говорить?» Найджел хмыкнул и скрылся за кустами. «Кажется, тут все нормально. Девчонки разыграли свою партию с блеском. Если еще и Стас не подведет, то уже сегодня вечером кот будет в городе и сможет заняться делом. И вот тогда...»